Глава 18 После мрака пещеры первые лучи солнца, встающего за горами, ослепили. Я вылетела из пещеры, хлопая глазами, будто сова. Остановилась, с наслаждением вдыхая свежий воздух. Мяу! Перчик впился когтями в ладонь, призывая не расслабляться. Я вздрогнула и повернулась к выходу из пещеры. Как раз вовремя. Скелеты уже выбирались из мрачного подземелья. При мысли о том, что они расползутся по Академии и попытаются уничтожить всех, кто попадется на пути, мне действительно стало страшно. Заклинание пришло на ум само. Быстро и затратно по магической энергии, оно было единственным шансом. вскинув руки вверх, я нараспев произнесла его, наспех соединяя магические нити. Последняя далась трудом. Огромная, отливающая голубыми сполохами, сфера повисла на пальцах. Я соединила ее с остатками магии и кинула в недр пещеры, скрещивая пальцы на удачу. Сфера разметала скелеты, словно кегли в баре. Кости рассыпались в разные стороны, дробно стучая о землю. Потом раздался гул. Как зачарованная, я смотрела в недр пещеры, откуда начинала полыхать. Магические потоки столкнулись друг с другом. Мяу! Перчик с разбега кинулся мне в ноги с такой силой, что я упала. Как раз вовремя. В ту же секунду земля всколыхнулась волной. Загрохотала. Своды тоннели обрушились, навсегда погребая под собой восставших из мертвых. Потом я долго лежала на земле, лениво, наблюдая, как ко мне подбегают люди в синих с золотом мундирах. Перед глазами мелькнула эмблема. Меч, скрещенный с посохом. Оставалось только понять, что силовики Департамента магического контроля делали на заре в самой заброшенной части Йоршатской академии. Кажется, Они приехали вместе с Дорианом. Один из подбежавших склонился надо мной, шевеля губами. Явно что-то спрашивал. Оглушенная я лишь покачала головой. Парень кивнул и произнес заклинание. Звон в ушах стих, зато стал слышен разговор безопасников. «Вы в порядке, мисс?» Мой спаситель вновь склонился надо мной. «Да, наверное». Я с трудом села и огляделась. «Перчик, ты где?» «Рыжего чудовища не было видно». «Перчик?» – переспросил безопасник, подозрительно поглядывая на меня. «Наверняка решил, что у меня начались галлюцинации». «Мой кот – рыжий и очень толстый. Он был здесь». Я растерянно озиралась. «Вы его видели?» Мужчина покачал головой. «К сожалению, нет. Я передам ребятам. Если увидят, непременно скажут. А пока я провожу вас к целителям». «Мне не нужны целители». Возмутилась я, вскакивая на ноги. «Мне нужен мой кот!» Кажется, безопасник решил, что у меня истерика. Во всяком случае, он начал произносить заклинание Анастезио. По-хорошему, мне надо было создать магический щит, но резерв был на исходе. Поэтому решила действовать прямо. «Даже не смейте!» – предупредила я. «Я плохо переношу обезболивание, и если упаду в обморок, то обвиню вас!» Парень смущенно заморгал, но заклинание из рук не выпустил. «Если хотите, спросите у вашего начальника. Кстати, а где он?» «Мэтр Ошейли?» Зачем-то уточнил безопасник. «У вас есть еще начальник?» Наигранно изумилась я. «Нет, мисс». Парень покраснел и все-таки разрушил заклинание. «Замечательно. Тогда ведите меня к Дориану. Мэтр Ошейли». «Но он...» Безопасник замялся. «Он занят. Интересно, чем?» «Том, здесь сильная остаточная магия». «Водная и мёртвых». Подошедший коллега избавил моего собеседника от необходимости отвечать. Тот насторожился. «Некромант-стихийник?» «Исключено. Скорее действовали два мага». Том кивнул и обратился ко мне. «Вы же видели, что здесь произошло?» «Да, я с вызовом посмотрела на безопасников. Но расскажу об этом только вашему начальнику, Дориану Ошейли». «Мисс, мы можем обвинить вас в противодействии следствию». «А я вас в халатности!» Безопасники переглянулись. «За мэтром Ошейли пойдешь ты!» Заявил Том приятелю. Тот шумно выдохнул, но покорно поплелся в сторону Академии. «Он проиграл вам в карты?» Поинтересовалась я, лениво следя за удаляющимся синим мундиром. «Нет, целовался с моей сестрой!» «Бедняга!» Посочувствовала я. «Мой стражник бросил убийственный взгляд, и я предпочла замолчать». Начальник департамента магического контроля появился ровно через 15 минут. В застегнутом наглухом мундире с покрасневшими глазами, под которыми залегли темные круги, он вошел в зал совета, куда меня отвели его люди. Судя по рассеянному взгляду и запаху крепкого алкоголя, который вплетался в дорогой парфюм, эту ночь Дориан провел отнюдь не за чтением материалов по делу ректора. На щеке около уха виднелся свежий порез. Побрился наспех, и подрагивающими после обильных возлияний руками. Всё это я отмечала машинально. Мне было проще сосредоточиться на деталях, чем вспоминать случившееся. При виде меня глаза дыра округлились и едва не выскочили из орбит. Триша, он изумлённо рассматривал меня. «Что случилось?» «С чего ты взял, что что-то случилось?» Я попыталась принять самый беззаботный вид. «Хотя бы с того, что мои люди осмелились вытащить меня из постели». в которой ты был не один, язвительно предположила я. Мысли о том, что мой хранитель прекрасно проводил время, когда я чуть не погибла, не добавила оптимизма. Конечно, на тебя не распространяется этический кодекс Академии. Дориан поморщился. Прекрати, это тебе не идет. Что с тобой произошло? А ты не знаешь? От неожиданности я поперхнулась. Я предполагала, что меня хотя бы ищут. Но вопрос хранителя дал понять, что никто даже не знал о моем исчезновении. Лишь то, что мне рассказали безопасники. Они патрулировали территорию, услышали гул и поспешили туда. Я несколько раз открыла рот, намереваясь что-то сказать, и закрыла. Слова Дера ошарашили меня больше, чем я могла себе представить. Подумать только, пока я лежала связанная, а потом боролась за свою жизнь. Никто даже не заметил моего отсутствия. А ведь я могла погибнуть. Я до боли закусила губу, стараясь не выдать обуревавших меня чувств. Магия бушевала внутри, но ее все еще было слишком мало, и я предпочла скрыть возвращение своего дара. К тому же память до сих пор подводила. Разумеется, в департаменте магического контроля знали способы выяснить все, что я предпочла забыть, но тогда им придется применить то самое анестезию, после которого я несколько дней проваляюсь в постели. Мучиться в угоду тем, кто даже не потрудился заметить, что я пропала, не хотелось. Поэтому я не нашла ничего лучше, чем заявить. Я потеряла кота». «Какого кота?» – опешил Дориан. «Рыжего и толстого». Я ослепительно улыбнулась. Почему-то хранитель отшатнулся, словно я вдруг стала превращаться в волка или медведя. «У тебя есть кот?» – глупо спросил он. «Ну, это не совсем мой. Это тетин». Но он живет в академии в качестве моего фамильяра. Сердце снова сжало тревога. И я потеряла его. Я отвернулась, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Дориан шумно выдохнул. Он ненавидел женские слезы. Наверняка убежал домой. Неуклюже приободрил меня хранитель. «Думаешь?» – всхлипнула я. «Скорее всего, да. Тогда и я пойду». Я направилась к двери, но она оказалась заперта. Я повернулась к Дориану. «Открой». «Непременно. Но прежде ты расскажешь мне все, что знаешь», — ласково предложил он. Не «Недаром же меня вытащили из кровати». От его тона мороз пробежал по коже. Я вздохнула, судорожно размышляя, что стоит рассказывать. На ум ничего не приходило, но начальник департамента магического контроля не сводил с меня взгляда, и я ограничилась одной фразой. «Я ничего не помню». «Что значит не помню?» Голос Дориана стал жестким. То и значит, я искала кота. Потом земля задрожала. Я поняла, что все-таки придется рассказать Деру кое-что, но я не была готова говорить с ним о часах кромешного ужаса, проведенных в пещере. Вокруг все начало падать, и вот. Судя по выражению лица, начальник департамента магического контроля готов был меня придушить. «А скелеты?» «Там были скелеты?» – ахнула я. «Надеюсь, получилось достаточно натурально?» М «Да». Кто-то пробудил своей магией мертвых. Если бы не рухнувший тоннель... Перед глазами всплыли серовато-желтые кости, начинающие шевелиться из-за потревоженной их магии, пустые провалы глазниц. Я поняла, что от запоздалого страха впаду в истерику, а этого Дориан в его состоянии точно не вынесет, поэтому предпочла ограничиться общими фразами. — Это ужасно! — совершенно искренне сказала я, содрогаясь от воспоминаний. Земля так и тряслась под ногами, а я пыталась найти кота. Дыр внимательно смотрел на меня. «И почему ты не рассказала это моим людям?» – холодно поинтересовался он. «Я испугалась», – призналась я. «К тому же все произошло так быстро, меня оглушило». Хранитель кивнул. «Ладно, иди к себе. Если вдруг еще что-то вспомнишь...» «Разумеется, сообщу тебе», – послушно отозвалась я. Дориан скрипнул зубами, понимая, что больше я ничего не скажу. «Ты же знаешь, что я могу допросить тебя по всей строгости», – напутствовал хранитель. «Конечно, когда проспишься и протрезвеешь», – отозвалась я, догадываясь, что Дерр сейчас не в том состоянии, чтобы исполнить угрозу. «У меня есть сотрудники, которым не стоит знать, кто скрывается под именем Мисс Флоу», – напомнила я. «Ты права», – сдался Дерр. «Не стоит посвящать чужих в семейные дела». Замок щелкнув, я подозрительно взглянула на хранителя, гадаясь, чего вдруг такая уступчивость. Но он отвернулся к окну. Понимая, что получила лишь отсрочку, я беспрепятственно вышла из кабинета. Добраться до кампуса не составило особого труда. Правда, идущие на занятия коллеги испуганно шарахались от меня, а кое-кто украдкой сотворил знак защиты от сглаза. Даже тролль-охранник пробудился от вечного сна и проводил меня изумленным взглядом. Я перешагнула порог своей квартиры, взглянула в зеркало и ахнула. Нет, я предполагала, что пребывание в пещере и беготня на перегонке со скелетами не придадут мне презентабельности. Но чтобы так? Моя белая блузка стала коричнево-серой от грязи, один рукав висел на нитке, подол юбки был изодран в клочья, лицо напоминало маску, слезы, кровь и грязь перемешались, создав причудливые разводы. Я ошарашенно провела рукой по всклокоченным волосам, пытаясь пригладить. Отражение с укором покачало головой. Теперь понятно, почему все от меня шарахались. Странно, что Дориан ничего не сказал. Хотя, если вспомнить полумрак кабинета и состояние начальника департамента магического контроля, хорошо, что он вообще пришел. Мог бы и сказать, что занят. Интересно, с кем он кутил всю ночь? «Мяу!» Невисть откуда взявшийся кот кинулся ко мне, выгнул спину, потёрся об ноги. Если бы не комочки грязи на его шерсти, можно было подумать, что в пещере он мне привиделся. «Перчик, ты нашёлся!» Я подхватила его на руки, прижала к себе, зарылась лицом в огненную шерсть. «Спасибо!» Кот взглянул на меня своими золотисто-зелёными точно спелый виноград глазами, потёрся головой о подбородок и спрыгнул вниз. «Море!» поддержал приятеля черепушка. «Мемента!» Я охнула, судорожно соображая, который час. За всеми этими волнениями я и забыла про лекции. Пришлось срочно приводить себя в порядок, тратя магический резерв на бытовые заклинания. «Мррр!» заворчал Перчик, явно недовольный тем, как я растрачиваю магию. «Прости, но так надо. Подпитывать резерв от кота я не стала. Бедняке и так досталось этой ночью». поэтому, выдав своему рыжему ангелу огромную рыбину, я поспешила в академию. Конечно, я могла сослаться на болезнь или на то, что была оглушена магическим взрывом, но не хотела оставаться одна. Тишина пугала, и в квартире я не чувствовала себя в безопасности. Последним моим воспоминанием было именно то, что я находилась в квартире, а потом произошло что-то непоправимое, ужасное. Горло опять сжало спазмом, ноги подкосились. и мне пришлось прислониться к стене, чтобы отдышаться. На лбу проступил холодный пот. Самое страшное, что я не могла вспомнить, что же такое произошло вчера ночью и почему теперь я так боюсь этих воспоминаний. К началу занятий я опоздала. Вошла в аудиторию, когда адепты радостно складывали свои конспекты в сумки. Разочарованный гул был мне приветствием. Правда, юные умы очень быстро притихли под моим хмурым взглядом. Не волнуйтесь. «Я тоже не горю желанием видеть вас», – обрадовала я учеников. «Но обстоятельства складываются так, что нам придется терпеть друг друга еще как минимум семестр, поэтому записываем тему». Адепты заскрипели перьями, а я почувствовала, что мои заключения отходят на второй план. Впервые в жизни мне действительно нравилось преподавать. Возможно, дело было в магии, которая искрила в крови, и я наконец-то не чувствовала себя обделенной или ущербной. Лекция прошла на одном вздохе. Удар гонга, возвестивший об окончании, заставил всех вздрогнуть. На сегодня все. Я попрощалась с адептами и вышла. Уже в коридоре услышала противный голос ведьмы. «Младший преподаватель Флоу, зайдите к декану Ройсу». «Да, конечно», – пробормотала я, чувствуя, что от испуга вспотели ладони. Странная реакция на мужчину, с которым… Удивительно, но детей с ним воспитывать не хотелось. Сердце почему-то заныло. Стараясь казаться спокойной, я подошла к кабинету. В памяти всплыла полоска света под дверью. Я недоуменно моргнула. Непонятно откуда это, ведь я заходила в кабинет декана в дневное время. «Доброе утро!» – с нажимом произнесла секретарь, которую я почему-то не сразу заметила. «А?» «Да, добрая!» – поздоровалась я. «Вы так бледны? Вам плохо?» В голосе старой ведьмы сквозили злорадные нотки. Все в порядке. Я легко отбросила проклятие, правда, вновь почти истратив весь свой резерв. Магистр у себя? Было бы удивительно, если бы он вызвал вас, а сам ушел. Всем своим видом ведьма показывала, что не сомневается, зачем декан меня вызвал и не одобряет служебные романы. В жизни все бывает. Я взглянула на дверь, почему-то не решаясь переступить порог. «Магистр Ройс у себя. Ведьма все-таки заметила мою нерешительность и ждет вас». Я кивнула и неуверенно взялась за дверную ручку. Пальцы тряслись. Пришлось собрать все свое мужество, чтобы шагнуть за порог. Декан Ройс от волнения голос дрожал и срывался. Он поднялся и подошел ко мне, махнул рукой, захлопывая дверь, и только тогда сжал меня в объятиях. «Я так скучал». Выдохнул он, зарываясь лицом в мои волосы. От него пахло морем и перегаром. Я замерла, разрываясь между желанием забыться в этих надежных объятиях и бежать прочь, не оглядываясь. «Хотя больше всего мне хочется отшлепать тебя и запереть в гроте. Что за безумная идея ночью шарахаться по развалинам тюрьмы в поисках кота?» «Кто тебе рассказал?» Я не узнала свой голос. «Дориан Ошейли. Лично». Ройс отстранился и внимательно взглянул на меня. «Трикс, что случилось?» «Ничего. Почему-то я знала, что не стоит говорить ему правду, но магистр не отступал». «Трикс, не смей говорить так! Вдруг взорвалась я. Я не адептка у тебя на курсе». «Хорошо». Ройс выглядел слегка озадаченным. «Но, может, объяснишь, что с тобой?» Он хмуро смотрел на меня, явно ожидая объяснений. Я отвернулась, кусая губы. Сердце бешено колотилось, но на этот раз не от любовного томления. Что-то страшно неотвратимое надвигалось, и я не понимала, что. Взгляд упал на отполированную до блеска столешницу. В ней отражался Ройс, сжимающий в своих объятиях. Воспоминания разум нахлынули на меня, и я закричала, а потом забилась, пытаясь вырваться. «Трикс, да что с тобой?» Декану пришлось применить всю силу, чтобы удержать меня. «Что на тебя нашло?» «Отпусти!» Я все-таки вырвалась, отскочила в угол, затравленно смотря на мужчину, который меня предал. Перед глазами все еще стояла картина. Он и Эль сплетаются в страстном поцелуе. «Трикс!» Ройс шагнул ко мне. Я отшатнулась, выставила вперед руку, словно это могло удержать его. «Не подходи!» И жалобно добавила. «Пожалуйста!» «Да что происходит?» Ройс провел рукой по лбу, взъерошил волосы. Я запоздало заметила, что под глазами у него залегли тени. Судя по всему, поцелуями дело не ограничилось. «Трикс!» В голосе декана прозвучали гневные ноты. «Я жду!» Я набрала побольше воздуха, решаясь. Стук в дверь избавил меня от необходимости отвечать сразу. Ведьма заглянула в кабинет. «Декан Ройс, у вас сейчас лекция». «Отправьте замену!» рявкнул магистр так, что ведьма побледнела. «Вы и есть замена!» – пролепетала она. «Вы замещаете ректора Норика!» Ройс шумно выдохнул. «Тогда отмените!» – приказал он, не спуская с меня взгляда. Точь в точь хищник перед прыжком. «Не стоит!» – я напоминала саму себе утопающего, хватающегося за соломинку. «У меня тоже занятие, и мне надо идти. Отменять мою лекцию никто не будет. Извини!» Декан сжал мою ладонь. «Трикс, нам надо поговорить. Я найду замену». «Не надо». Я быстро подскочила к двери, боком протиснулась между косяком и старой ведьмой, которая рассматривала меня, не скрывая любопытства, и пулей вылетела в приемную. «Поговорим после занятий», — раздалось мне вслед. Я послушно кивнула и помчалась прочь.